Яков. Ника, хлюпнув носом стала, и выбежала из зала. Топочка подхватилась за ней, но Алла, повелительно махнув рукой, приказала Сядь, ничего с ней не случится. Пьяная, вот и придумала себе проблем. Топочка послушно села на место, снова выпустила псину, разгладила складочки сарафанчика. Бежевый вельвет с вышивкой и кружевом а к нему черная строгая блузка с крохотными пуговками. — А Нелли и вправду наркоманкой была. Мне Игорь сказал, когда она меня напугала. — Так, и ты что, тоже встречалась с Нелли? — опередила меня Алла. — Топа, ты не рассказывала? — Ну, это же случайно, один раз только. Но вы про родинку сказали, и я вспомнила. Вот тут родинка, кругленькая и не черная, а коричневая, как изюминка прилипла. Она опустила голову, светлые волосики упали на лицо. Рассмотреть выражение его стало невозможно. Поэтому я принялся рассматривать саму топочку. Мелкая, худая и костистая. Точно голодом ее морят. Или сама себя. Как-никак диета. Теперь это модно, но результат похоже на дистрофичного подростка. Руки веточки, ноги палочки, холмики, проступающих на шее позвонков. — Топа! — нежно промурлыкала Ильва. — Ты подробнее расскажи. И не нервничай. Тут ведь свои все, правда, Яков Павлович? А что некоторые не свои? Так можем попросить выйти, если ты хочешь. Ты хочешь, топа? Нет, она не хочет, — блондин адресовал Ильве шикарную улыбку. И прекратите вы ее топой называть, она Таня, Танюша, можно Танечка. Таня, Танюша, Танечка, вот тебе и пассаж, кто бы мог подумать. Или он на два фронта решил? Непрофессионально. Тем паче, когда обедаем мы за одним столом. А на идиота вроде не похож. Впрочем, с чего я взял, что парень Альфонс? Ах, Таня, Таня, Танечка! С ней случай был такой. Не осталась в долгу Ильве. Танечка, будь добра. Не томи душу, рассказывай. Нечего. Честное слово, нечего. Я, я стяпой гуляла за домом, вечер уже поздно было, а я задержалась. Кино смотрела, на улице темно, Игорь сказал, не ходи, а я не послушала. Я же во двор только возле дома. Ну да, в детскую песочницу, чтоб детям потом интереснее играть было. Ильва, не надо так, я же убираю, у меня совочек есть и пакетики тоже. «Я всегда убираю вод». Топа Таня повысила голос, а я вдруг поверил, убирает. И вправду ходит за своей мелкой шавкой с совочком и бумажными пакетами. И к песочницам топу не подпускает. И вообще отправляется куда-нибудь за дом. А была бы площадка специальная для собак, там бы гуляла. И не из-за особого воспитания а потому, что это правильно. — Ну да ладно, не нервничай ты так, Таня. — Я не нервничаю. Мы гулять пошли. Когда назад возвращались, то Тяпа в подъезд идти не хотела, гавкала сильно. А там эта женщина. Она кричать начала, что я ее собаками травлю, что я права не имею тут быть, что я ее место заняла. И ножом угрожала. Сказала, меня убьет, и тяпу тоже. А потом вдруг плакать начала, на колени упала. А ты? А я домой, испугалась очень, Игорю рассказала. Он вниз пошел, а когда вернулся, объяснил, что это одна его старая знакомая, которая очень сильно болеет, но из-за наркотиков сошла с ума. Врет. Вроде бы слова правильные, и тон обыкновенный, извиняющийся, пугливый, указывающий, что топа хочет поскорее дорассказать историю и избавиться от нашего докучливого внимания. Но вот все же создалось у меня стойкое ощущение того, что врет или недоговаривает. А я испугалась, я тогда сильно испугалась, заснуть долго не могла. Вышла на балкон. А внизу она, возле фонаря стоит, рукой мне помахала, и всю ночь так. Я в окно смотрела. Я потом два дня из квартиры не выходила. Одна в смысле. Дуся, помнишь, мы еще с тобой тяпу выгуливали? Помню. Удивился бы, если бы не вспомнила. Интересно, и в взаправду, или чтобы прикрыть неумелую Танечкину ложь? — Добрая душа. Только вот порой доброта — это совершенно не к месту. Ладно, стоп, и я еще поговорю. Потом, как-нибудь, наедине. Главное — случая подходящего дождаться. — И что вы на меня так смотрите? — Ильва поднялась. — Я с вашей Нелли встреч не имела, а, следовательно, ни при чем. — И я ни при чем. — поспешно согласилась Лисхин. — Я вообще про нее впервые слышу. — Прошу меня простить, Яков Павлович, но вынуждена просить разрешения откланяться. Голова, знаете ли, разболелась. Поэтому, если у вас больше нет ко мне вопросов, то я, пожалуй, пойду отдохну. — Конечно, конечно, — поддержала Ильва Лисхин. — Тебе надо отдохнуть. Ты выглядишь ужасно. Эти мигрени — такой кошмар, нет, честное слово, выматывают страшно. А про внешность и говорить нечего. Полный ужас.